Глава 36. Утром я спустилась на первый этаж в прекрасном расположении духа. Несмотря на то, что мы с Лерой спали на одной узкой девчачьей кровати и почти до утра сплетничали, я отлично выспалась на свежем воздухе. Вечером дед никого по домам не отпустил, и мы скучковались как смогли. Валерия легла со мной папа с мамой, а Серёня с Захаром на надувном матрасе, прямо на полу в гостиной рядом с Генрихом, который занял жёсткий диван по соседству. Дед же спокойно спал в своей комнате. Мама с Лерой уже пили чай на кухне и о чём-то весело болтали. Доброе утро, мам, улыбнулась я. Садись, матушка радушно пригласила меня за стол. Мужчины отправились на пробежку, кроме Серого, Он рано уехал сообщила она и громко рассмеялась. Ваш папа решил доказать новому зятю, что все еще в прекрасной форме. Честное слово, я хотела пробежаться с ними, просто чтобы на это посмотреть. Не взяли, представляешь? Ради такого зрелища и я бы сбегала, поддержала ее Лера. Аня, расскажи мне, Как так получилось, что самый отъявленный холостяк отделения настолько хочет на тебе жениться, что готов бегать утренний кросс на перегонки с твоим отцом. С губ матушки не исходила радостная улыбка. Понятия не имею. Ему просто не повезло, хмыкнула я. Ага, Сережа так и говорит, кормой припечатала», — Продолжала веселиться мама грешил, наверное, много. Генрих тоже каждый день гадает, что такого он совершил в прошлой жизни, что ему меня подарили в этой. Поддержала Лера. Ну да вы конечно, красавчик, мечтательно произнесла мама. Как ваш папа в молодости. Такой же уверенный и непрошибаемый зараза. Я его помню еще, когда он с Серёгой на одном курсе учился. Столько уж лет прошло. Даже тогда в нем уверенность чувствовалась. А сейчас заматерел, как, в общем, я одобряю. Только папе не говорите, пусть понервничает, чтобы отпуск мне больше не портил. Мам, нерешительно начала я. Мне немного страшно. Почему? Из-за его репутации? Знаю я все. А ты думаешь, твой папа до свадьбы фантиком был? Гулял? Да может еще и до Выдову фору быдал. Знаешь, в чём наше преимущество? "Хитро прищурив глаза, проговорила мама: в том, что мы такие, какие есть, и нашим мужчинам банально некогда думать ни о ком другом. Но этот фокус работает только если мужчина влюблен. Когда нет чувств, наше поведение раздражает. Да и не дурак он, чтобы такими заявлениями при твоем отце и деде бросаться. Я пока не хочу замуж", призналась я. "И не надо. Гуляй, живи, учись. Запомни, твой от тебя не уйдет». Я сейчас заплачу, шмыгнула носом Лера. Такая сентиментальная стала, когда забеременела. "Это нормально", заверила ее мама, поглаживая сестру по руке. Но мне до сих пор не верится, что я скоро стану бабушкой. Вот вроде только недавно замуж вышла, а уже скоро внук родится, или внучка, неважно. Мы очень душевно проговорили еще минут пять, пока в окне не появилось довольное лицо Давыдова. Доброе утро, дамы. Скажи, что ты его обогнал, взмолилась мама. Но ну что ты, Люд? Как я мог? Просто прибежал раньше, довольно сообщил Захар и мотнул головой, приглашая меня на улицу. Я поднялась из-за стола, уселась на подоконник, перекинула ноги, а Захар поймал меня и крепко прижал. Несмотря на то, что он только что закончил пробежку, дыхание у него не сбилось, только на лбу проступили капельки пота. Мама с Лерой деликатно не стали ничего комментировать, а предпочли сделать вид, что выходить в окно это норма. Захар взял меня за руку и повел в глубь огорода. Поднял с земли шланг и протянул: "Я знаю, что тебе это очень нравится". Забрав шланг, включила воду и окатила Одоева с головы до ног. Он довольно фыркнул, провел по лицу ладонями, а я просто замерла на месте, не в силах отвести взгляд. Мне хотелось на него смотреть хотелось провести ладонью по идеальному торсу и снова поцеловать вальсирующие пони в голове окончательно распоясались. Губы пересохли, а низ живота томно потяжелел. Для меня Захар стал кем-то особенным. Пожалуй, слишком быстро, но так уж вышло. С ним было легко, комфортно и очень интересно. А при одном взгляде на этого мужчину в животе оживала стайка бабочек. Я влюбилась. И это чувство совершенно точно было взаимным. Смотрела, как струи воды стекают по телу Давыдова, и мне вдруг резко расхотелось ехать вечером на гонки. Ведь совсем скоро кончался отпуск Захара, а я отлично знала на примере дядюшки, насколько много они работают. Серёня мог по двое суток не приходить домой. Но я уже обещала Ромашке. Да и нужно было разобраться, зачем Макару Семён Ушла в свои мысли настолько, что не заметила, как Захар отобрал шланг и выключил воду. Тигрёнок, ты так забавно морщишь нос, когда задумываешься, ласково произнес он. Прости, я опустила голову и смущенно призналась, засмотрелась. Может, тогда отменим твои планы на вечер? хрипло предложил Давыдов. Тяжело вздохнув, замотала головой. Я недолго, и потом к тебе приеду, если ты не против. Только за А папа, не будет против, если ты не приедешь ночевать домой? Что-нибудь придумаю. Пообещала я, борясь с искушением, поднять голову и поцеловать его. Аня, только не ругайся с отцом, попросил Давыдов. В этот момент отворилась калитка, и папа с видом победителя зашел во двор. Увидел нас с Захаром и скривился. Ты как здесь оказался? За нами же бежал. «Огородами, товарищ полковник, серьезно отчитался Захар. Несанкционированное проникновение на чужую территорию карается законом, засмеялась я. Я еще яблочко украл. Заговорщическим шепотом сказал Захар, залез в карман и вытащив крохотную ранетку, протянул мне. «М -м, обожаю краденое, промурлыкала я, откусывая кусочек. Спасибо. Аня, что вы там делаете? подозрительно поинтересовался папа. Целуются. — язвительно ответила вместо меня матушка. Они с Лерой вышли на крыльцо и стояли плечом к плечу. Отставить целоваться, рявкнул папа. Вова, вспомни себя. Они жениться собираются. А ты меня первый раз поцеловал в первый же день знакомства, когда с дерева снял. Вот знал бы я об этом раньше, погрозил пальцем дед, покосился на нас хитрым взглядом и подмигнул. Последним вернулся с пробежки довольный румяный Генрих. Лера сделала шаг, оступилась и чуть не сверзилась на землю, но мама успела вовремя среагировать. Лера грозно нахмурился господин Шульц и снова перешел на свой родной язык. Захар, что он ей говорит? полюбопытствовала я, пока Генрих обнимал супругу, продолжая что-то выговаривать. «Признается ей в любви мягко раскрыл все тайны зятя Давыдов. То есть все это время он, а я думала, нечисть вызывает. Захар рассмеялся и пока папа не видел, поцеловал меня в макушку. «Пойдемте завтракать, позвала мама. Мы дружно доели остатки вечернего пиршества и засобирались по домам. Герман с Лерой возвращались в столицу, и мы прощались так, словно они не домой ехали, а как минимум на передовую со слезами и обещаниями приезжать почаще. Аня, едешь с ними в машине? велел отец. Хорошо, легко согласилась я, не желая спорить. Приезжайте почаще, попросил дед уже на пороге. На следующие выходные будем, серьезно пообещал папа, пожимая ему руку. Первым уехал Захар, следом сестра с мужем, а потом и мы. Мне всегда было немного грустно оставлять деда на даче в одиночестве. Родители не единожды предлагали ему поселиться у нас, но дедуля наотрез отказывался. Па, какие у нас планы на сегодня? уточнила я. Спроси, какие планы у твоего отца, вместо папы ответила мама. Он едет на работу. Люд, там без меня потолок на головы подчиненным свалится, да? любезно подсказала маменька. Но на следующие выходные снова на дачу. Попытался оправдаться папа, а я довольно откинулась на спинку сиденья. Проблема с тем, как отпроситься у папы на гонке, решилась сама собой.